Глава 41. Новая жизнь. Старые ошибки. Когда я открываю глаза, на миг кажется, что мне приснился слишком длинный и реалистичный сон. Про то, что я видела Алларда с Фирой, падение в реку, поступление в Академию, ну и Бриджа. Хорошо, что сейчас я дома, под теплым одеялом, в нашей постели. Аларда привычно нет, но просто не подушка пахнут его запахом таким знакомым и родным. Мой муж не всегда рядом из-за огромной нагрузки, в академии и его раскопках, но я всегда чувствую его внимание. Несмотря ни на что, он успевает подумать и обо мне. Слуги уже распахнули тяжелые шторы, впуская в комнату золотистые лучи утреннего солнца. На прикроватном столике уже ждет бокал с лимонной водой и ваза, который сейчас украшает цветок с дерева роу. Ого, что за щедрость! Аларт всегда оставляет сюрприз, если уходит рано. Но какой? Что задумал? День обещает быть особенным. Сажусь в постели, потягиваюсь и вдруг замечаю Таля, растянувшейся на одеяле в моих ногах. Что за... Легкая беззаботность тут же соскальзывает с плеч, и я понимаю, что все не сон. Это мой и одновременно чужой дом. Все такое знакомое, но одновременно с этим чужое. Я гость, знающий тут каждый угол, и от этого сжимается сердце. Я что, уже готова вернуться? Что со мной? Странное такое чувство. Так злилась на то, что нить проведения постоянно тянула меня к Алларду, и теперь после всего случившегося, думаю, что может все это правильно? Не беги от судьбы. Устанешь зря, как говорится. Не могу не признать, моя первая жизнь была инфантильной и неправильной. Вторую я тоже начала слишком сумбурно и безумно. И к чему она привела меня? К темному подвалу, где гребаный псих попытался меня изнасиловать? Тоже так себе расклад. Сколько вторых шансов мне дано? Правили ли я рассчитывать на еще один? Прямо сейчас. Момент, подходящий, особенно после того, что со мной случилось. В голове не должен остаться прежний образ мыслей. Проснулась? Таль открывает глаза и подтягивается. Как видишь, Алард не возвращался? Нет, как ушел ночью, так и нет его. Что-то чувствуешь? А должна? Таль садится и начинает вылизывать призрачные лапы, совсем как обычный кот. Прислушайся к своим ощущениям при достаточной практике. Сможешь понимать его состояние. Пока вряд ли получится, но, думаю, если бы с ним что-то случилось, ты бы поняла. Опускаю голову и касаюсь груди кончиками пальцев. В том самом месте, откуда раньше высекала искры кожа немного теплее. Делаю глубокий вдох, возможно, мне только кажется, но дышать будто бы полегче. Я и правда не чувствую ничего, что вызвало бы тревогу. Напротив, снова появляется то ощущение незримого присутствия, которое я чувствовала, когда была замужем за Алардом. Может, это и тогда было влиянием нашей связи, а я просто не понимала. Знаешь, за него я не сильно переживаю, опускаю руку и рассеянно расправляю складки одеяла. А вот Фиру, она же там ранена. Помогли ли ей и нашли ли ее слуги императора, может, даже Алард? «Ревнуешь?» — усмехается кот. «Вот еще!» «Ревнуешь!» — довольно кивает кот. «Расслабься. Мы в прошлый раз неверно все поняли. И знаешь, когда его нет, я все же хочу изучить то, что чувствую. То направление». «Что?» — я даже начинаю говорить вслух и, спохватившись, замолкаю. «Но почему ты передумал?» Прислушивался к ощущениям, пробовал посмотреть. Понял, что без тебя у меня не выйдет найти источник. Возможно, поэтому и не вышло и у Меня путает и делает слабым. — Погоди-ка, — ухмыляюсь я, — ты что, пробовал найти его самостоятельно? — Да, — спокойно признается кот. — Мне начинает казаться, что это как-то связано с тем, почему мы тут. У меня пропадает желание его подкалывать. Немного подумав, я осторожно спрашиваю. — Думаешь, если мы придем туда, то сможем снова перенестись? — Это вряд ли, но понять нужно, как минимум потому, что твой муженек с нас спросит. А учитывая, что вся история звучит не слишком правдоподобно, надо перестраховаться. В этом Таль прав. а Ларду такой не объяснить. Он любит логику и рациональность, а значит, если у меня есть шанс получить хоть какие-то ответы, ими нужно пользоваться. Спуская ноги на теплый коврик, такой знакомый, но чужой, затем иду в ванную, чтобы привести себя в порядок, отмечая по пути, что в привычных мне местах нет туалетного столика, за которым я прихорашивалась, а на полочках у раковины моих принадлежностей. Меня будто вычеркнули из этого мира, или, скорее, меня в него не включили. От этого становится как-то грустно и пусто. Я все куда-то бежала, суетилась, пыталась найти свое место, смысл, а по итогу лишилась вообще всего, не получив ничего нового. С другой стороны, я все еще могу это исправить. Только подойти к вопросу стоит осознанно. Пусть грустно признавать, что Алард явно ко мне расположен. Мне понравилось учиться в его академии. Я за такой короткий промежуток времени узнала столько нового. Если бы сейчас выпал шанс еще раз вернуться в прошлое и оказаться там, на крыльце, провидца, я бы, наверное, попыталась совместить оба пути. Не бороться с нитью провидения, но заняться собой, продолжить учебу, развивать силы и укреплять свою связь с Талем. Готово. Кот появляется в дверях. Я как раз застегиваю пуговицы на рукавах, оставленной для меня формы. Новой, не той, что была вчера. Идем. Мы выскальзываем в коридор. Я понимаю, что на верхних этажах поместья, где располагаются спальни, кабинеты лаборатории Алларда, почти не бывает слуг. Мой бывший будущий муж не любит суеты и терпит в своем пространстве только меня хотя думаю лишь потому, что я не часто нарушала его пространство без повода. К кабинету мы и направляемся. Я останавливаюсь у двери и прикусываю губу, хоть и понимаю, что не увижу за ней то, что подозрительно похоже на измену, а все равно сердце не на месте. Это раньше мне можно было бродить, где вздумается, а сейчас... «Это ловушка», — объясняет Таль. Он знает, что в нашем мире слишком много фамильяр, поэтому нужно, чтобы источник был здесь, в кабинете. Стабилизируется тем самым пространство и помогая мне настроиться на нужный слой. То есть ты хочешь, чтобы я вошла в этот кабинет, чтобы я мог сосредоточиться на направлении и найти то, что поможет нам разгадать эту загадку. Сглатываю. Войти туда, где хранятся важные документы Аларда, артефакты и все прочее? Ну, конечно, что вообще может пойти не так? Не пойдешь? Пойду, сглатываю я. Проклятие, это раньше я могла быть где угодно в этом доме, и ничего бы не произошло. А теперь ты на месте своей сестры. Мы можем подождать, пока опять не выйдешь за него замуж. Но что-то мне подсказывает, что это слишком долго. Да, ладно, давай рискнем. Если что, скажу, что искала его. Я толкаю дверь и вхожу. Ничего не изменилось с момента нашего последнего визита. Не знаю, что должна делать, поэтому просто замираю посреди комнаты. Не лучшая идея начинать третий шанс с того, что морально погубило меня на втором. С другой стороны, а что мне остается? Даже если я все расскажу о Ларду, про перемещение во времени и прочее, он не даст мне ответов, потому что с ним этого еще не случилось. Как дела у Таля? Он нашел что-то? Я начинаю нервничать. Я сейчас и правда подозрительно похожа на фиру. Если меня застукает дракон, можно будет серьезно распрощаться с жизнью. Стою в кабинете, пока мой кот рыщет по дому в поисках того, что может лишь почувствовать, прямо как птица сестры. Впрочем, если Алард придет, я скажу, что просто искала его и заблудилась. Я ни к чему не прикасалась. Он это поймет, не должен разозлиться. Я надеюсь. А вообще, додумать мысли я не успеваю, потому как слышу, что ручка двери поворачивается. Я все еще посреди комнаты и хоть и решила для себя, что скажу, мол, просто искала хозяина. Зачем-то бросаюсь к книжным шкафам, чтобы спрятаться между ними и плотной шторой. Проклятие! Что за ребячество меня охватывает? Дверь открывается. Я не знаю, кто именно входит в кабинет, слуги или враги, но одно явно наверняка — это не хозяин, Алард.